Пришлось поспешно ретироваться. Пройдя через зал с аквариумом, я спрятался в комнате с зелеными стенами за поставленной углом ширмы. Сквозь щель ширмы мне был виден аквариум. Тем временем Морель отдавал распоряжение. «Сюда поставьте стол, здесь стулья». Принесли еще стулья и расставили их рядами перед столом, как в конференц-зале. Было уже очень поздно, когда стала появляться публика. Послышался шум, любопытствующие голоса, одобрительный смех. Преобладало сонное благодушие. «Будем ждать», — сказал Марель не — «начну, пока не соберутся все». «Нет, Джейн». «Джейн Грей». «Ну и что? Надо сходить за ней. Разве ее сейчас добудешься? Но она тоже должна быть. Да она спит». — Я не начну, пока она не придет. — Я схожу за ней, — сказала Дора. — Пошли вместе, — откликнулся густобровый юноша. Мне хотелось записать этот разговор по возможности точно. Если он звучит неестественно, то в этом виновата либо искусство, либо память. Но тогда он звучал естественно. Глядя на этих людей, слушая их разговоры, никто не смог бы предвидеть того невероятного, отрицающего... Самую действительность, что произошло потом, хотя бы оно и произошло среди смоляных стволов колонн на крышке подсвеченного аквариума с плавающими в нем длиннохвостами и обросшими слизью телами мертвых рыб. «Обращаясь к кому-то, кто был мне невиден, Марель сказал. — Ищите его по всему дому. Я видел, как он вошел сюда. Это было уже давно. — О ком шла речь? Тогда мне вдруг показалось, что все загадки, связанные с поведением пришельцев, скоро окончательно разрешатся. — Мы обошли весь дом, — ответил бесцветный голос. — Все равно. Вы должны привести его, — настаивал Морель. Я решил, что окруженный пора прорываться к выходу, но вовремя сдержался. Мне вспомнилось, что комнаты с зеркальными стенами служили за стенками для адски изощренных пыток. Я почувствовал, что весь горю. Тема «Зеркал» — одна из важнейших в творчестве Борхеса. Скоро вернулась Дора со своим спутником и с несколько подвыпившей старой сеньорой, той самой, которую я видел в бассейне. С ними появились еще двое, по виду явно слуги, ожидающие распоряжений. Они подошли к Морелю, один сказал, «Невозможно ничего сделать». Я узнал бесцветный голос. Дора крикнула Морелю, «Хайнес спит в комнате Фастин, его оттуда никакими силами не вытащишь». «Так значит, они говорили о хайности?» Мне не пришло в голову, что между словами Доры и разговором Мореля со слугами могла существовать связь. Речь шла о том, что кого-то ищут, и, конечно, я, привыкший видеть во всем грозной двусмысленности, испугался. Теперь же мне стало казаться, что, быть может, я никогда и не привлекал внимания этих людей». Более того, теперь я знаю, что они не могли искать меня. Но точно ли это так? Разве может человек, будучи в здравом рассудке, поверить в то, что я услышал вчера ночью, в то, что, как мне кажется, я теперь знаю? Не посоветовал ли бы он мне забыть, как страшный сон, мою мнительность, заставлявшую во всем видеть западню?